В обед вдруг заявилась бывшая жена, чего он никак не ожидал. В приёмной сильно шумели водители, и он несколько раз выходил и орал на них, чтобы они перестали вопить. Они переставали, но ненадолго. Хотя старались, это он понимал. Водители хорошо к нему относились, считали за своего, в отличие от Зама, который был дипломированный менеджер и считать безграмотного начальника за своего. решительно отказывался. В конце концов Илья заорал, что сейчас же всех уволят, если они сами не разойдутся, потому что у него куча дел, и сегодня он намерен сидеть допоздна. И Гена, один из водителей, быстренько вытолкал всех в коридор. Но минут через двадцать они снова набились. В приемной их тянуло как магнитом. Собственно, тут их было два. Магниты имеется в виду. Секретарша Раиса и телевизор. разорявшийся в красном углу. Раиса телевизор не выключала никогда. Секретарша заглянула к нему в кабинет, когда он как раз просматривал бумаги. А это занятие он ненавидел. Ещё он думал о том, какую глупость сделал, что ввязался в историю с этими аптечными девицами. Кроме того, голова болела ужасно, и было как-то гадко, как будто стыдно, что у него так болит голова. Он не признавал никаких таких тонкостей. Как она может болеть, думал он, морщись от боли, когда она кость. Илья Сергеевич, к вам Марина Николаевна приехала. Вот чёрт побери, пробормотал он, по опыту зная, что приезд Марины Николаевны для него ничего хорошего означать не может. Принесло. Бывшая жена Трепетавшее крылышками за секретарским плечом, порхнуло в кабинет и закружилось, закружилось, как большая белая бабочка. Очень красиво. Или я просто смотреть на неё не мог. До того она была красиво. Илюша, я просто проезжала мимо, Мика вдруг подумала, что такая формулировка стала у неё в последнее время популярной. Кажется, сегодня она проезжала мимо всего на свете. Я просто так Денег, что ли, нужно? Мика вздохнула. У неё такая беда, а они все заладили: денег, денег. Впрочем, нужны и денег. Как ты себя чувствуешь? Вид у тебя неважный. Какой вид, так и чувствую. Тебе нужно заниматься своим здоровьем, сообщила Мика. Серьёзно? Ну что это такое? Ты же молодой, не пьёшь, а лица на тебе не «А что она мне есть?» и «Щека. Что у тебя со щекой?» «Шел, упал, очнулся. Закрытый перелом», — сказал Илья Решетников и потрогал щеку. Впечатление было отвратительным, словно трогал холодную спину дохлой жабы. «Ты что, подрался?» Белая дверца распахнулась, и показался секретаршин зад. Илья уставился назад, Мика тихонько вздохнулась. И с этим человеком она была замужем. Она спала с ним в одной постели и даже завтракала за одним столом. Завтракать гораздо труднее, чем спать, Мика была в этом уверена. Вы кофе просили, Марина Николавна, прошептала секретарша. Я приготовила. Вы будете, Илья Сергеевич? Выпей, Лёш, посоветовала Мика. Я хорошего привезла. У тебя в офисе, между прочим, всегда ужасный кофе. Отвратительный просто. — Выпей, — решил Илья. Мика из-за чашечки рассматривала его. Вид у него и вправду был не очень. Под глазами синяки, если так можно сказать о жёлто-коричневых кругах, из-за которых он напоминал заболевшую насморком очковую змею. Бритая башка отливает синевой, галстук распущен, ворот расстёгнут. и проглядывает смоглая волосатая грудь. Гадость какая. И как она могла выйти за него замуж, хоть бы и для возрождения веры в русский народ. Впрочем, племянник Боренька считал, что Мика не столько возрождала веру, сколько заботилась о своём материальном положении. В конце концов Илюша оказался благородным, и после развода она получила даже больше, чем предполагала. Впрочем, и отцовских денег ей всегда хватало, как и академических дач и академических квартир. Вспомнив об отце и о цели своего случайного визита, Мика покрепче сжала чашку от страха. «Я еще привезла тебе яблоко», — быстро сказала она, чтобы он ничего не заподозрил. Он был очень проницательным, ее муж, несмотря на то, что муж лан и деревенщина. «Очень красивых». ты такие любишь он поднял на неё совершенно больные глаза чего тебе нужно мик денег она промолчал она никогда бы не призналась в том что ей нужны деньги всегда она умела повернуть так что деньги предлагал он а счастье даже навязывал он поднялся и открыл сейф у себя за спиной у поительно толстенькое пачечка непередаваемой зелёного Отрадного цвет оказался у неё подносом. Она прибрала её рукой, на которой сверкнул правильный бриллиант, и стыдливо смахнула в сумочку. Он даже не посмотрел. Слава богу. Скоро, скоро конец всем её мучениям, всем её самоуговору и торговле самой с собой. Вот сегодня в последний раз. Я обещаю, больше никогда, никогда у меня есть Вали и папа. И я справлюсь без бывшего мужа. Если и брала у него деньги, то только из крайней необходимости и потому, что мне больше не о кого взять. Только поэтому и когда-нибудь я их отдам. Обязательно отдам. Я стану богатой и независимой, потому что у меня есть Валя, который, который тут вдруг мне Корешетникова в девичестве тягни беда всё уже сама сознала. Что она понятия не имеет, как именно её драгоценный Валя относится к деньгам, и станет ли он давать их ей по первой просьбе, как это делает бывший муж? Это была довольно страшная мысль, и она решила, что додумает её позже, не сейчас. Не у него на глазах. "Ну что?" спросил бывший муж. "Всё? Ты за этим приезжала?" "Да. Он даёт ей деньги." Но он не смеет её унижать, а вопрос был унизительный, по крайней мере, с Микиной точки зрения. Я привезла тебе яблоко, кофе, сказала она тихонько. Я хотела тебя порадовать. Порадовала и вали, скомандовал Хам, э деревенщина. У меня голова болит, сил нет. Сходил бы ты к врачу, Илюша. Хочешь, я тебя запишу на приём? Я уже был на приёме. Когда? Вчера. Где? «У врача!» «Как?» — поразилась Мика. «И мне ничего не сказал?» Он пожал плечами, с ненавистью посмотрел на манжеты и стал вытаскивать запонки. Он сопел и вытаскивал, и у него не получалось. «А почему я должен что-то тебе говорить?» Мика растерялась. «Но как же, как же иначе? Я бы тебе порекомендовала». «Да мне и так порекомендовали. Он вытащил запинки, швырнул их в бутафорскую чернильницу и с настольного прибора изокотал рукава. Руки тоже были волосаты и отвратительны. "И что он у тебя нашёл?" "Ничего, он у меня не нашёл миг, ты деньги получила". Не допив свой кофе, она поднялась, сказочно красивая, очень красивая и очень несчастная. Когда-то он её любил, восхищался. переживал, что не соответствует ей, а потом перестал. Хватит. Но она должна была задать главный вопрос, тот самый, из-за которого пришла. Она пришла из-за вопроса, а вовсе не из-за денег. Деньги просто попутно подвернулись, и она задала его очень неловко. А как твои дела? Он собрал лоб мучительными складками и вытряс глаза. В смысле? Ну, как твой бизнес? Да нормально всё, а что такое? Да ничего. Говорят, что сейчас с перевозками очень сложно. На таможне всех задерживают и проверяют на наркотики, оружие. Складки стали ещё мучительней. Что ты несишь, усухь, не моя душа. Иногда он выражался витиевато, и это было ещё ужаснее, чем его обычные, менее витиеватые выражения. Я просто беспокоюсь о тебе. Быстро сказала Мика: "Я о твоей работе. Я вчера программу Вести видел, и там как раз в дверь постучали, и в щель сунулся заместитель её мужа. Илья, можно к тебе?" "Привет, Мик". "Здравствуй, Дима. Заходи, садись. Мик, у меня дела. Программа Вести к нам не приезжала". Заместитель с любопытством посмотрел на них обоих, но садиться не стал. Мика стояла, а заместитель в отличие от начальника Был человеком воспитанным. Все помолчали, а потом Илья Решетников спросил раздражён. Ну чего, чего? Что тебе, Дима? У меня договоры. Я просто хотела узнать, всё ли у вас в порядке, тихо сказала Анна. Ник умела правильно разговаривать с Димой и знала, что она ему нравится. С вашей работой. Я слышала, что сейчас с перевозками большие проблемы. У нас нет проблем, Ника. Любезно сказал заместитель. Мы работаем как часы. Это очень приятно слышать, улыбнулась Мика. Илюша, спасибо тебе большое. Я пойду. Она вышла в крохотную комнату, служившую приёмной, где стоял секретарский стол и всегда паслись водители, уезжающие за границу. Перед самым отъездом они получали бумаги в центральном офисе, как шикарно это называлось в конторе. Мика не любила здесь бывать, потому что водители таращились на нее во все глаза, и под их веселыми и внимательными взглядами она чувствовала себя голой. Здесь и сегодня было много народу, но знала она только одно — Гену, который возил Илью время от времени и саму Мику, и даже ее родителей, когда им нужно было уезжать за границу. Гена был красив киношный, совсем не водительской красотой, обладал чувством юмор и известным шиком. В комнатке всё затихло, как только Мика вышла из кабинета, хотя было шумно, и голоса доносились сквозь тонкие стены и русалочий хохот секретарши, и самодовольные мужские смешки. Все уставились на неё, щёки у Мики загорелись. Трудно. Ах, как трудно возрождать в себе веру в народ, помогать своим мусульманским сёстрам. в их стремлении избавиться от многовекового рабства и угнетения значительно легче. Марин Николаевна. Здравствуйте, Ген. Вас не подвести? Да нет, спасибо. Я на машине. Как и я Сергей сегодня? В настроении? Это был вопрос, как бы возвышавший Генна над остальными, признававший за ним право разговаривать так с барыней, хоть бы и бывшей. Тишина стояла такая, что было слышно, как на улице чирикает удручённый непогодой воробей, а за стенкой что-то босит Илья. Слов было не разобрать. «Он неважно выглядит», — сказала Мика и расправила плечи. «Что она в самом деле так их боится?» «Наверное, от усталости». «Да ему с нами не сладко приходится, Марина Николаевна». И Гена подмигнула стальным, признавая себя одним из этих, Но всё же гораздо, гораздо выше. Мы ребята не простые, к нам особый подход нужен. Мика кивнул и всё в той же тишине обратилась к секретарше. Вечно она забывала, как её зовут. Вы, пожалуйста, дайте ему яблок, тех, что я привезла. Это симиренко, он их очень любит. Секретарша кивнул, кажется, едва удержавшись, чтобы не прыснуть. Вас проводить? Это опять Гена с его Мелитопольской учтивостью. «Нет, нет», — поспешно отказалась Мика. «Еще не хватало, чтобы ее провожал водитель. Я знаю дорогу». Он шикарно распахнул перед ней дверь, и она вышла, натягивая тесные белые перчатки. И как только створка захлопнулась, в комнатке зашумели, как обвал с горы сорвался. Но она не стала слушать. «Сегодня? Все будет сделано сегодня». И проклятая проблема перестанет изводить и мучить её. В конце концов, такие как Илья существуют в природе, чтобы сложить таким, как Мика. Иначе зачем они нужны?